А это образует основу для занятий чародейства. Что же касается другой силы души, воли, то скажем о женщине следующее. Когда она ненавидит того, кого перед тем любила, то она бесится от гнева и нетерпимости. Такая женщина похожа на бушующее море. Разные авторитеты говорят об этом. Вот и Экклезиаст, глава 25-я. Нет гнева, большего гнева женщины. Синека. Ни мощи огня, ни силы бури, ни удара молнии не надо столь бояться, как горящего и полного ненависти дикого гнева покинутой супруги. Как из недостатка разума женщины скорее, чем мужчины, отступаются от веры, так и из своих Необычайных аффектов и страстей они более рьяно ищут, выдумывают и выполняют свою месть с помощью чар и иными способами. Нет поэтому ничего удивительного в том, что среди женщин так много ведь Из-за ненасытности женщин к плотским наслаждениям человеческая жизнь подвержена неисчислимому вреду. Поэтому мы можем с полным правом утверждать вместе с Катоном, если бы мир мог существовать без женщин, мы общались бы с богами. И действительно, мир был бы освобожден от разрушающих опасностей, если бы не было женской злобы, не говоря уже о ведьмах. Валерий писал Руфине, ты не знаешь, что женщина — это химера, Но ты должен знать, что это чудовище Украшено превосходным ликом льва, Обезображенного телом вонючей козы И вооружено ядовитым хвостом гадюки. Это значит, ее вид красив, Прикосновение противно, Сношение с ней приносит смерть. Такова женщина, На которую горько жалуется церковь, И о которой Экклезиаш, глава седьмая, говорит следующее. Я нашел, что женщина горше смерти, Она петля охотника, Ее сердце тянет, а ее руки оковы. Кто угождает Богу, тот ее избегает, Грешник же будет ею уловлен. Дворец молодежи гудел, как переполненный пчелиной улей, Где намеревались провозгласить новую матку. Свободно ориентируясь в толпе, Анастасия прошла сначала из многолюдного холла, в столь же многолюдный зрительный зал, а потом и за кулисы. Жизнь там действительно била через край, а возня, целенаправленная, но словно обезличенная, напоминала о нравах насекомых. Из общей массы, тем не менее, выделялись три конкурсанта. Они были похожи, как бывают похожи, обмундированные солдаты. Но сходство красавиц проявлялось именно не в обмундировании. Одеты все они были не похожи друг на дружку, а в более существенном, внешнем сходстве. Все они оказались приблизительно одного роста и телосложения, с тонкими кистями и аккуратными щиколотками. Все они двигались практически одинаково, были причесаны и накрашены в одном стиле. Если бы Настя была приверженкой вульгарного материализма, то сравнила бы закулисную прелюдию с подготовкой к выставке собак одной определенной породы, притом прошедших одну и ту же кинологическую школу. Теневая фаворитка Екатерина Лисицына ничем не выделялась из круга остальных участников. Высокая, натренированная в какой-нибудь детской школе художественной гимнастики или шейпинг-клубе, темноволосая девица лет двадцати, обещавшая в скором будущем превратиться в женщину вам. Здравствуйте! Не согласитесь ли вы ответить на несколько вопросов? Настя произнесла эту механическую фразу с интонацией робота междугородной телефонной станции и уже включила диктофон. И вдруг услышала. Не соглашусь. Извините, но это плохая примета давать интервью перед конкурсом. Девица повернулась к ней спиной и великолепной походкой направилась к зеркалу на ходу, поправляя безупречную прическу.